16. Конурс больше не пытается задавать вопросы. Он предлагает остаться в участке и подождать, пока он позвонит моей матери. Но я отказываюсь. Я прошу отвести меня в Ферхейвен. Он ведет меня к патрульной машине с явной неохотой сажает на переднее сиденье. Я чувствую себя странно, как будто плавлюсь. Когда мы проезжаем опаленную землю, свидетельство вчерашнего пожара, мне хочется отвернуться, но я не могу даже моргнуть. Чем ближе мы подъезжаем к Ферхейвену, тем ближе Кэтрин подбирается к поверхности, тем настойчивее дергает засов на двери, за которой я ее заперла. Когда мы сворачиваем к дому, я едва сдерживаю в рвоту. «Спроси ее», — говорит Коннорс, — «когда машина останавливается перед домом. Ты единственная, кому она согласится рассказать». «Угу», бросаю я, уже выбираюсь из машины, и мы оба понимаем, что ему ничего не светит. У меня полно вопросов к бабушке, но ответом я делиться не собираюсь. Я дожидаюсь, когда машина скроется из виду, чтобы убедиться, что Конор с уехал, и только потом захожу в дом. Дверь не заперта, в холле темно и прохладно. Здесь сохранять спокойствие сложнее. Здесь выросли моя мама и ее сестра. Каждая комната, каждый вдох когда-то принадлежали им, близняшкам. У бабушки должна быть причина скрывать от меня правду. Пожалуйста, пусть у нее будет причина. «Бабушка?» — зову я. Голос сиплый, низкий, как будто тяжелела от боли, хотя я изо всех сил стараюсь не подавать виду, что что-то не так. «Ты дома?» «Наверху», — доносится со второго этажа. Я иду на голос. Шаг, еще шаг, рука скользит по перилам. Это происходит наяву, я точно знаю, что не сплю, но меня не оставляет ощущение нереальности. Может быть, я все еще в морге, и передо мной лежит девушка с черными вытекшими глазами? На лестничной площадке никого нет. Я иду искать. Кричу я и слышу, как бабушка смеется. Я здесь. Она в одной из комнат в правом крыле, в противоположном от моей комнаты конце коридора. Я подхожу к открытой двери. Сердце рвется из груди, дыхание сбивается. На пороге я медлю. Нужно успокоиться. Если держаться слишком напористо, от нее ничего не добьешься. С порога видно только угол бабушкиной комнаты, но примерно так я ее и представляла. Кровать с высоким матрасом, аккуратно застеленная покрывалом в цветочек, комод у стены. «Я войду?» — спрашиваю я и тихонечко стучу в дверной косяк. Думаю, она это оценит. «Конечно». Бабушка сидит у туалетного столика у дальней стены и аккуратно заклеивает пластырем мозоль на ладони. Секунду я молчу. Просто смотрю на нее, на ее невозмутимое лицо в зеркале. Она знает про близняшек, про девушку. Прямо сейчас она прекрасно осознает, что утаивает от меня эти вещи, и ее это не тревожит. Ни вины, ничего. «Хорошо погуляли с Терезой?» — спрашивает она, не отрываясь от своего занятия. «Она прекрасно умеет притворяться, но она недовольна тем, что я уехала от Миллеров без нее. Ты быстро вернулась». Я прохожу в комнату, половицы скрипят под ногами. Я кое-что узнала. Бабушка ловит мой взгляд в отражении. «Как вести себя на людях?» «Нет». Она разворачивается ко мне, придерживая одну руку другой. «И?» Смотреть на нее больно, но я запрещаю себе отводить взгляд. Ее лицо — лицо ее дочерей. Сколько женщин бывало в этой комнате? О существовании скольких из них она умолчала? «Я слушаю, Марго», — говорит она, когда пауза затягивается. «Туманные намеки оставь другим. Говори, что хотела». Во мне поднимается горячая волна злости. Я сдерживаюсь с тех пор, как покинула участок. Часть этой злости направлена на маму, но ее здесь нет. Зато есть бабушка. Их было двое, говорю я и делаю еще несколько шагов вперед. Так что бабушке приходится поднять на меня глаза. Мама и Кэтрин, близняшки. Я могла бы сказать гораздо больше. Та девушка могла быть моей двоюродной сестрой. А ты лгала мне, лгала снова и снова. Да, на какое-то время мне полегчает, но это ни к чему не приведет. Спешить не стоит, шаг за шагом, ответ за ответом. Я почти вижу, как она обдумывает, сколько мне можно рассказать, удастся ли солгать, но она должна понимать, что ничего не выйдет, она тяжело вздыхает. Да, твоя мать и ее сестра, Джо и Кэтрин. Словно струйка прохладного воздуха в жаркий летний день, словно приоткрылась со скрипом окно колхунской квартиры, пока мамы нет дома. Не весть что, но все-таки лучше, чем ничего. Идем дальше. «Я знаю, что ты сказала полиции, что Кэтрин сбежала, — продолжаю я, — но ты даже не пыталась ее искать. Я чувствую, как меня покидают силы. Этот разговор дается мне слишком тяжело. Ты наверняка знаешь, где она, бабушка. Должна знать». «Нигде», — произносит она, так мягко, что лучше бы кричала. «Мне очень жаль, Марго. Но она умерла давным-давно». Я готовилась к разочарованию. Думала, что бабушка скажет, что это секрет, и откажется это обсуждать. Но такое меня словно засасывает в болото. Это конец. «Нет», — говорю я, — «это... ты ведь сказала полиции...» «Сказала», — кивает она. Но это была неправда. Она погибла в пожаре, незадолго до того, как твоя мать уехала из города. Пожар в абрикосовой роще. Мама сказала, что его устроила Кэтрин, а бабушка сказала, что Кэтрин сбежала, и я совершенно запуталась. «Зачем ты им солгала?» Они бы не поняли. Она улыбается и протягивает ко мне руку. «В отличие от тебя». Я знаю, что ты поймешь. Нет, не понимаю. И я тебе не верю. По ее лицу пробегает тень раздражения, и она опускает руку. Верить или нет, дело твое, резко говорит она, но Кэтрин это не вернет. Не вернет откуда? Где ее тело? Пусть докажет: Докажи, Девис Нильсонов. Тебе больно? Докажи. Заслуживаешь лучшего? Докажи. Если она погибла в пожаре, почему ее не нашли? Эти вопросы, говорит бабушка, поднимаясь на ноги, можешь задать своей матери? Нет, нет, с меня хватит. Мне надоело, что меня перебрасывают с рук на руки, как будто чужую заботу. Почему? Кэтрин твоя дочь. Да, рявкает бабушка, она была моей дочерью и умерла. И поверь, разговор об этом не доставляет мне удовольствия. Так что, возможно, нам стоит проявить немного такта по отношению друг к другу и закрыть эту тему. Мне бы хотелось это сделать, но во всей этой истории слишком много странностей, слишком много белых пятен. «Пожалуйста», — говорю я, «пожалуйста, дай мне хоть что-нибудь». Бабушка тяжело вздыхает и прикрывает глаза. «Хорошо», — она открывает глаза и смотрит на меня. «Если хочешь, я могу показать тебе их комнату». Их комната находится в дальнем конце коридора, за дверью с серебристой ручкой. Ключ бабушка принесла из своей спальни. Я стою немного в стороне и смотрю, как она отпирает замок и, помедлив в секунду, толкает дверь. «Мне уйти?» — спрашивает она. «Если ты хочешь побыть одна?» «Нет». «Это нет» звучит так, будто я силком выдрала его из себя. «Пожалуйста, останься». «Не нужно, чтобы кто-то был рядом, свидетель, который сможет подтвердить, что все это по-настоящему». Я захожу в комнату, кровь шумит в ушах, заглушая весь мир. Первым делом я обращаю внимание на кровати. Две штуки, узкие, аккуратно заправленные. Одинаковые изголовья из кованого железа, как в моей комнате, только не белые, а черные. Покрывало тоже одинаковые, в желтую и белую полоску, цветочным узором по верхнему краю. Между кроватями большое окно, впускающее в комнату дневной свет. Оно выходит на шоссе в противоположную сторону от дома Миллеров. Под окном протертая от пыли массивная тумбочка с двумя ящиками. Два шкафа, два туалетных столика с чистыми зеркалами, вспыхивающими на солнце. Всего подвое, везде полный порядок. «Какая половина была мамина?» — спрашиваю я. Бабушка покашливает. «Знаешь», — говорит она, — «я не помню». Меня разбирает смех. Слишком громкий, слишком грубый, но я ничего не могу с собой поделать. Она не помнит. А может, помнит и лжет, а это ничуть не лучше. «Марго», — говорит она, — «мне кажется, ты перегрелась на солнце». Голос у нее встревоженный, как будто она действительно беспокоится. Но если она думает, что с этой минуты я поверю хоть единому ее слову, она выжила из ума. Я приседаю у тумбочки. Две кровати по ящику на каждую. Я открываю левый, и внутри смятый чек и красные пластиковые очки от солнца. Не могу представить, чтобы мама такие носила. Что когда-то она была достаточно молодой, достаточно бойкой для таких очков. Может быть, это половина Кэтрин? Но потом я открываю правый ящик. Библия в такой же белой обложке с золотым тиснением. Точная копия маминой. Я уже знаю, что увижу, когда открою первую страницу. Но я все равно это делаю. Дрожащими руками глотая ком в горле. Так и есть. Дорогой дочери в 12 день рождения. С любовью, мама. 8 ноября 1995 -го. Цитаты про чашу и Божью волю нет. Почему? Не понимаю. Для этого надо как минимум знать, что она означала. Но тот же почерк, тот же день. Все в точности, как на мамином экземпляре. Из груди вырывается всклип. Я захлопываю Библию, отбрасываю в сторону и тяжело сажусь на пятки. Джозефина и Кэтрин, сестры-близняшки, и одна из них моя мать. А это комната, в которой они жили. Здесь они спали, здесь росли. Вот она, главная, самая сокровенная тайна мамы. мамы и бабушки. «Тише, тише, все хорошо», — доносится из-за спины голос бабушки, такой мягкий, что я начинаю успокаиваться против своей воли. Она лгала мне. Я цепляюсь за эту мысль, потому что только гнев поможет мне это пережить. «Нет, нехорошо. Я медленно поднимаюсь на ноги, придерживаясь за край кровати. Оборачиваюсь. Бабушка все еще стоит на пороге, сложив руки на груди. «Я бы все тебе рассказала», — произносит она, и ее тихий голос бесцельно дрейфует в воздухе, как пылинки в лучах солнца. Но это должна была сделать твоя мать. А она сказала, что не стала. Что она не хотела, чтобы ты знала. Она шагает ко мне. «К тому же? Разве это имеет значение?» «У меня отвисает челюсть». «Что?» Она смотрит мне в глаза, и я вдруг вижу в ней маму. Вижу каменную стену, об которую можно биться сотню лет и только переломать себе кости. Мама направила свою волю вглубь себя, законопатила изнутри все двери. Бабушка действует иначе, но я узнаю в ней ту же волю, и в груди разливается боль, слишком сильная, чтобы она когда-нибудь улеглась. «Мама, я люблю ее. Люблю ее, потому что иногда она бывает такой родной». «Кэтрин умерла до твоего рождения», — говорит бабушка, — «и ее рука едва заметно тянется ко мне». С каждым разом эти слова звучат все более правдоподобно. Вся эта история закончилась еще до твоего появления. Теплая, открытая улыбка. Все это не имеет значения, невеличка. Все хорошо. Как же не имеет, тепло возражаю я, что ты несешь вообще? Меня огорчает твое поведение, говорит она, но с меня довольно. Сейчас мне нужна не она. Я знаю, что должна сделать, и это знание придает мне сил, мобилизует последние резервы организма. Бабушка окликает меня по имени, но я пролетаю мимо нее к двери. У лестницы я притормаживаю, хватаясь за перила и заставляю себя дышать ровнее. Но легкие отяжелели и горят так, будто я снова оказалась в облаке дыма. Это чувство не уйдет, пока я не поговорю с мамой. Сационарный телефон на кухне. Я сбегаю по лестнице, не обращая внимания на несущийся в спину голос бабушки. Я даже не вслушиваюсь в то, что она говорит. «Мама, мне нужно поговорить с мамой», наорать на нее, поплакать, но главное — услышать ее голос и заставить ее услышать меня. Я срываю трубку со станции, она чуть не вываливается у меня из рук. Телефон липнет к мокрым ладоням, мозг не успевает за пальцами, и я дважды набираю не тот номер. Но, наконец, звонок проходит, и я прижимаю трубку к уху. Гудок, второй, третий. На пороге кухни появляется бабушка с таким состраданием на лице, что это просто невыносимо. Я толкаю сетчатую дверь и выхожу на крыльцо. Она остается на кухне. Мама все еще не отвечает. Вдали видно дом Миллера, в полдень размазан между нами, как кусок сливочного масла. Будь я тест ничего этого бы не было. Но ее жизнь не моя. Раздается щелчок, и сердце подпрыгивает к груди, но ответа нет. Может быть, я и не рассчитывала, что она возьмет трубку. Включается автоответчик, и звук ее голоса вышибает из меня дух. «Простите, я сейчас занята. Оставьте сообщение». «Простите». Разумеется, она начинает с извинений. Она готова извиняться перед всеми, кроме меня. Сигнал автоответчика застает меня врасплох. Я еще не готова. «Привет», — говорю я, чувствую себя круглой дурой. Я делаю вдох, морщ от садкома в горле. Не хватало еще, чтобы она подумала, что я плакала. Я не плакала. Это я, продолжаю я, и от этой проклятой несправедливости, от того, что мне приходится произносить эти слова, напоминать ей, что у нее вообще-то есть дочь, во мне вдруг разгорается злость». Так я устроена, эта злость сидит глубоко-глубоко внутри, на достаточно малейшей искры и разгорается пламя. Это я, я уехала от нее, а не наоборот. Но где она, где ее беспокойство? Почему она не пытается меня искать? Марго, твоя дочь, та, что пропала два дня назад, помнишь такую? Злость угасает так же быстро, как вспыхнула. Я слишком устала, слишком расстроена, слишком глубоко под завалами этих вещей, которые она от меня скрывала. Я звоню из Ферхейвена, и я все знаю, мам, про Кэтрин. Почему ты мне не рассказывала про нее? Почему не хотела, чтобы я знала свою семью? Я задираю голову, фокусирую взгляд на висящем над крыльцом фонаре и чувствую, как по виску скатывается слеза. Я не понимаю, почему ты это скрывала. Ты действительно настолько меня ненавидишь? Ты правда так хочешь меня наказать? Я знаю, каким был бы ее ответ. Не все в этом мире вертится вокруг тебя. Больше мне сказать нечего. Я вешаю трубку и долго, очень долго жду на крыльце. Жду, пока успокоится сердце. Жду, пока в голове прояснится, Жду, пока боль немного уляжется, Жду, но так и не дожидаюсь».